Глава сорок вторая Мы вышли из смерти в свет нового дня в половину шестого утра. Совпадение? Не знаю. С недавнего времени мне кажется, что совпадений не бывает. Впрочем, об этом я думала позже, не тогда, когда пробиралась обратно по шахте древней гробницы, по наклонному тоннелю, искореженному глыбами так и не вставшей на место хитроумной механики, через пещеру и на воздух. Вдохнула раскрытым ртом и увидела в сероватом небе красно-желтый диск солнца. С движением вверх он растекался оранжевым и розовым над известковыми скалами, над пустыней, благословляя мрак светом. Солнце было гигантским, таким я никогда не видела его на наших российских просторах. Огромным зрачком оно смотрело с востока прямо на нас, как глаз гора. Роберт сжал мою руку. Я сжала его пальцы в ответ. Ему трудно было стоять, я видела, побои бесследно не проходят. Он арестовал своего босса на чистом адреналине и на нем же доказывал бойцам спецназа, кто он и что здесь происходит. До сих пор держался и меня умудрялся поддерживать, усиленно делая вид, что сталелитейные прессы не падают от усталости. А мои ноги дрожали. И я наверняка была ужасна, со исцарапанными коленями, в разодранной тунике, со следами чужой крови на лице, разрисованная несмываемым маркером. Но сейчас это было неважно. После духоты подземелья на нас грянула прохлада и торжество нового дня. Солнце победило смерть. И мы тоже. Слезы потекли по моим щекам от потрясения, от радости. А в голове застряла глупая мысль. Я теперь снова смогу ходить за хлебом. Почему за хлебом? Я его толком не ем. Буду есть. И пить чай. И жарить картошку. Петрушку посажу где-нибудь. «Все хорошо», — шепнул в ухо Лембет. Я закивала мелко. Обернулась. По его щеке тоже ползла слеза. Одна, но дороже тысячи. «Жить хорошо, да?» — с выдохом спросила я. «Да», — ответил он. За нашими спинами бойцы египетского отряда особого назначения «Черная кобра» выводили полковника Море. Промелькнуло лицо Макарова. Я отвернулась. Роберт кивнул куда-то вниз, в лагерь, теперь напоминающее место битвы с гиксосами и пожары гидда на месте стоянки, сказал хрипло. «Мои каирцы!» И все-таки сел. К лестнице направлялась группа крепких египтян. Я с удивлением обнаружила бронемашины с бойницами песочного цвета и уложенных рядами лицом в песок археологов под бдительными автоматами бойцов. Сглотнула. Как быстро карма развернулась в обратную сторону. Нам помогли спуститься. Закутали меня в безразмерное покрывало, чтобы вид ободранной жрицы не смущал доблестных египетских воинов. Да и просто было прохладно, пустыня остывает ночью. Нас с Робертом обступили, принялись расспрашивать обо всем на разных языках. Я глупо моргала, и вопросы сыпались мимо моей головы. Отвечать не было сил. Попытки провалились. «Ей нужно отдохнуть», — выдавил Роберт, которому, кажется, отдых был ещё нужнее. На удивление никто не стал возражать. Работы теперь у оперативников было выше крыши, и объектов для допроса тоже. Сотрудники Каирской розыскной группы повели нас к вертолёту, который, к моему удивлению, тоже здесь обнаружился. Похоже, у кого работает третий глаз, так это у Роберта. Je vous aime, ma reine soleil. Я вас люблю, моя королева солнца. Раздался внезапный истошный вопль, когда мы спустились с площадки. Из ряда арестованных в нашу сторону метнулась тонкая женская фигура в бордовой футболке и джинсах с коротким хвостиком растрепанных волос на затылке. Лили. Каирцы и Лембет окружили меня плотной стеной. Спецназовец в защитной светлой униформе с бронежилетом поверху с рыком вернул гримершу обратно. Я содрогнулась. «Надеюсь, таких неистовых фанатиков больше мне не встретится. Очень надеюсь!» Что-то толкнуло меня повернуть голову влево, и я опешила, увидев Финна. Он вытянул шею из-за одной из служебных машин, скользнул по нашей группе опасливым взглядом и спрятался снова. Мы прошли мимо. Я глянула еще раз. Безупречно красивый, одетый, как для съемок сафари в модном журнале, фин героически снимал селфи. А меня не узнал. Не мудрено, мы не в Лувре. — Зачем он здесь? — тихо спросила я, когда мы миновали ряд военных авто и героя от Кутюр. «Помог обнаружить через спутниковую связь телефон Бетторит. Взяли свидетелем», — выяснил у Каирцев и перевел мне Роберт. «Сначала послал детективов, когда мы исчезли. Потом нашел их почему-то сам и выдал контакты Бетторит. Во всем лагере гаджеты были отключены, кроме ее телефона со спутниковым интернетом и навигатора, по которому я вызвал бойцов». «Все решают детали», — пробормотала я. Угу. За GPS схожу помолюсь. Мне не верилось до последнего. Нам повезло, что нас искали. И красный циркуляр мне удалось провести на биттарит в аэропорту. Повезло, что полковник уже был здесь, не отклонил, как раньше. Красный циркуляр? Международный запрос на арест особо опасных преступников. А-а. С каждым новым шагом мне все больше казалось, что сейчас я обрушусь на земь, как песочный ком, и развеюсь по пустыне. А ноги продолжали идти. Уже перед вертолетом Роберт добавил. «Странно, что у звезды зашевелилась совесть». «Да». Я подумала о нашем последнем разговоре с Финном. «Значит, все-таки что-то нормальное в нем есть?» Я обернулась. Финн был занят собой и, видимо, ТикТоком. Разрушать эту идиллию не стоило и не хотелось. Я коснулась руки Роберта, и мы стали забираться в вертолёт. Ну вот и конец мистики.